Глава 26. «Парень!» Питер обернулся так круто, что чуть не упал. Он был уверен, что на караульном посту никого нет. Он ведь выждал доверности целых 10 минут, прежде чем покинуть свое укрытие. Солдат, вышедший из-за грузовика, указал прикладом винтовки на знак, повешенный на цепи над баррикадой. Ход воспрещен. Питер выпрямился, чтобы оказаться выше. Насколько позволяли костыли. Он уже два дня ни с кем не разговаривал. Два дня прошло с тех пор, как водитель автобуса сказал «Не знаю, сынок, что ты удумал, но сомневаюсь я, что это хорошая затея. Если хочешь, могу сегодня вечером подбросить тебя обратно. Стыдиться тут нечего». И Питер ответил. «Нет, не надо, спасибо». Потому что вернуться обратно – это как раз был бы стыд и позор. А водитель на это сказал. «Ладно, тогда удачи». И выпустил его из автобуса. Позавчера вечером с ним никто не заговаривал. Ни одна живая душа. Первый городок располагался на внешней границе зоны эвакуации. И в нем изыдка встречались прохожие но не опускали глаза и ускоряли шаг, будто не могли позволить себе вступить в разговор с кем-то, кто, возможно, нуждается в помощи. «Здесь нечем поделиться», — говорил их вид. «Здесь все уже потеряно». Весь вчерашний день, от рассвета и до темноты, и большую часть сегодняшнего утра, он шел по улицам опустевших городов, мимо покинутых школ и детских площадок, мимо пустых хомов и завещать тихих дворов, ни скрипучих трехколесных велосипедов, ни автомобильных радиоприемников, ни шумных игр в мяч. Единственным знакомым звуком было журчание воды в поливочном шланге, когда он наполнял свой термос. Людей он не встречал, но встречал покинутых ими животных. пугливых пони, щиплющих травку перед церковью. Собаки, недобро просматривающие на Питера из-за мусорных баков. десятки бесшумно разбегающихся тощих кошек. С впалами, точно ложки боками. «Эй, парень!» Солдат приблизился, окинул взглядом самодельные костыли Питера, потрескавшийся гипс, грязную одежду. «Мы его этот район почти две недели назад. Ты что, не знаешь?» «Я знаю, но я тут кого-то оставил, и теперь за ним вернулся». «Можешь не волноваться, мы проверили по спискам. Людей не осталось». «А он не человек?» Питер вызывающий вздернул подбородок, готовый дать отпор солдату. Как только ты скажешь, что раз не человек, то ничего и беспокоится. Но произошло совсем другое. Лицо солдата смягчилось, и как-то помолодело. И стало ясно, что он, пожалуй, совсем недавно закончил школу. Солдат опустил винтовку... И она снова повисла на ремне. «У меня тоже есть пес. Генри». С минуты он ничего больше не говорил, только смотрел на дорогу, как будто надеялся, что его пес внезапно на ней появится. Потом повернулся обратно к Питеру и вздохнул. «Боюсь, что его никто не выгуливает. Сестра обещала, но она работает. Хочешь, покажу его фото?» Он вытащил бумажник еще до того, как Питер успел кивнуть. Протянул ему фотографию. Бигль. Самый обычный бигль. У Питера сжалось горло. Уголки фотографии были мягкие. Стертые. Наверное, ее часто вынимали посмотреть. Вот он, Генри. Мне его подарили на день рождения, когда мне исполнилось 8. Теперь у него проблемы с тазом. Но знаешь, он все равно любит гулять. Белок вынюхивать и все такое. Я говорил сестре, но Генри не понимает, куда я девался. В этом вся беда. Целыми днями лежит под дверью и ждет меня. А у тебя какой? Опиши его. Вдруг увижу. И я буду смотреть в оба. Пакс не... Питер осекся. Если не имеет значения, что Пакс не человек... Почему должно иметь значение, что он не собака? Он рыжий, а ноги черные. А размера он какого? А то сейчас полно койотов. В это время года у них рождаются детеныши. Небольшую собаку они могут и загрызть, когда защищают потомство. Пак совсем небольшой. Питер сместил центр тяжести, чтобы разгрузить ладони, уже покрывшиеся волдырями. Пожалуйста, я очень долго шел сюда. Солдат с минуту смотрел на фотографию, прежде чем спрятать ее в бумажник. Когда он наконец перевел взгляд на Питера, лицо его снова стало казаться старше. «Мы их сдерживаем, но не наступают. Тебе нужно будет вернуться до завтра». Он показал на костыли. «Сможешь?» «Смогу. Так вы... вы меня пустите?» Солдат оглянулся по сторонам и наклонился к Питеру. «По этой дороге патруль проходит каждый час, но мы охраняем только основные маршруты. В лесу постов пока нет. Пройдешь на 20 ярдов вглубь, и там тебя уже никто не остановит. Но имею в виду, если попадешься, я тебе ничего не говорил. А теперь давай, быстро. Спасибо». Питер развернулся и пошагал к лесу пока солдат не передумал. «Парень, надеюсь, ты его найдешь. В лесу было тихо. И эта тишина была хорошая, правильная. Ее нарушали звуки жизни. Они дарили надежду. Здесь Петру легко было представить, что под деревом вот-вот мелькнёт Пакса в рыжий мех. И когда он звал своего лиса, здесь легко было представить ответный тяв. Это так подняло ему настроение, что он почти не замечал боли в ладонях и подмышках, которые стерлись и кровоточили. Не меньше часа он шагал без остановок. Земля, на которую десятилетиями сыпались сосновые иголки, мягко пружинила. Услышав орел джипа, он нырнул под какой-то куст и не высовывался, пока автомобиль не промчался мимо. После этого он держался ближе к дороге, чтобы, если снова появится патруль, увидеть его издалека и успеть спрятаться. А потом он пришел туда, куда шел. Он узнал не само место и не внезапную из извилистой дороги. Он узнал влетавший в воздухе дух предательства. Здесь, в этом месте, он сделал ужасное. И место это запомнило. Пакс! Закричал он. Пусть слышат. Ему все равно. Пусть приходят джипы. Пусть хоть целая армия. Он никуда не уйдет без своего лиса. «Пакс!» После каждого зова тишина становилась еще глубже. Но надежды в ней больше не было. Теперь она была зловещей. Он снова побежал по дороге, завяя и не сводя глаз с усыпанных гравием обочин. Он был уверен, что когда машина рванула прочь, у Пакса во рту был пластмассовый солдатик. А значит, рано или поздно, потерял веру у него Питера, Пакс бросил солдатика. Питеру хотелось снова взять солдатика в руку, как весомое доказательство того, что его лист был здесь. Он прошел четверть мили, полвили не отрывая глаз от земли, а потом вдруг застыл, как вкопанный. Он не найдет солдатика, потому что Пакс не мог потерять веру. Ни за что. Паксу просто не пришел бы в голову, что Питер его бросил. Они ведь неразделимы. Пакс всегда это знал. Если кому и надо было хорошенько это усвоить, так это ему, Питеру. Раз Пакса тут нет, значит он отправился домой искать Питера. Или хотя бы попытался это сделать. Возможно, река стала для него препятствием, а возможно и нет. Собаки добираются домой при самых невероятных обстоятельствах, когда шансы равны нулю. А Пакс – 10 раз любой собаки. Так что он не отыщет путь? Может, сейчас он как раз уже дома? Дома. Дом примерно в 10 милях юго-восточнее старой фабрики. А фабрика, кажется, в 4-5 милях к югу от того места, где он сейчас. Значит, он пойдет на юг и будет все время звать Пакса. Спускаться в темноте по склону ущелья, что рядом с фабрикой слишком опасно. Так что он заночует сегодня наверху, а спустится уже на рассвете. Он переправится через реку там, где на фабрике расширяется. Потом еще десять мель знакомых лесных троп, и он дома. «Держись», — сказал он вслух. «Я иду».